Глава седьмая Субботнее утро выдалось на дивомирным. Никто не сущал в дверь, не сыпал заданиями, не требовал, чтобы леди немедленно сделала сотню дел, которые следует закончить еще вчера. И оттого обиднее в разы оказалось ощутить себя невыспавшейся и в дурном расположении духа. Накануне Алисия долго не смогла заснуть и беспрестанно ворочалась. На ум то и дело приходили обрывки фраз, выражения глаз, вопиющие в своей беспардонности заявления и особенно поступок лорда, которого девушка твердо решила выкинуть из головы. Под утро ей это удалось, поскольку она все-таки уснула. — Куда собираешься? — проявился среди комнаты неугомонный Шуш. — Придумала наказание для студента. Облачившись в выходное платье и укладывая волосы в прическу, отозвалась Алисия. «О-о-о!» — потер ладошки домовичок. «И какое?» «Такое, которое отучит его впредь заниматься приворотами». Предвкушая нечто интересное, Шуш в нетерпении удрал мужское общежитие даже раньше леди. Двери обеих комнат, находящихся напротив, открылись практически одновременно. Соседи неприязненно взглянули друг на друга, лорд, недовольно поджав губы, все же приподнял приветствие приветствии шляпу, а Алис слегка присела в реверанте, демонстрируя хорошие манеры. — Надеюсь, вам неплохо спалось, ваша светлость? — памятуя о том, что приличное воспитание остается таковым в любой ситуации, спросила Алисия. — Отлично, леди! Будто нарочно обратился к ней лорд в своей излюбленной манере, не замечая, что она едва ли не зубами скрежещет. Полагаю, никто не докучал вам этой ночью? — крепко держа себя в руках, уточнила Алис. — Вот уже вторую ночь никто не докучает. — Поразительно, не правда ли? — в тон ей отозвался Дениар. — Ничего поразительного, если учесть, что я выполняю свои обещания. холодно прокомментировала девушка, намекая на то, что с задачей отваживания от его покоев докучливых девиц и обеспечения лорду нормального сна она справилась. Мог бы и похвалить в самом деле. А то мясо его не устроило, хвостика он не оценил. Смысл нахождения антидота в критический момент возмутительно исковеркал. А теперь и главную заслугу решил полностью игнорировать. Или вы не рады? — Не рад тому, что полуобнаженные разнузданные девицы более не ожидают моей постели, — уточнил Дэниар, с интересом наблюдая, как стремительно краснеет Алисия. — Только когда желания сбываются, мы осознаем их полную бесполезность. — То есть вы... вы... — Алис начала задыхаться от гнева. — Снова недовольны? Так может, вернуть как было? Зачем же? философски рассудил лорд. «Приятнее самому выбирать место, время и женщину. Хорошего дня, леди!» И он, доведя Алис до высшей точки раздражения и насвистывая веселый мотив, спокойно отправился дальше по коридору. Ибен «Ибншойцхен, вставай!» Алисия громко стучала в дверь. «Немедленно!» «Чего еще?» раздался с той стороны настороженный голос. «Как тебя зовут?» Леди решила узнать имя, замучившись произносить непроизносимую фамилию. «Бенниати Августиниан Маркус». «Короткое имя!» — рявкнула Алис. «Ну, Бен!» — приглушенно отозвался студент. «Ты дверь открывать не собираешься?» «А ты пинаться не будешь?» «Не буду!» — пообещала она, хотя пнуть очень хотелось. Студент осторожно приоткрыл створку и выглянул в коридор, не рискуя распахивать дверь целиком. — И что надо? Выходной же! — Наказание исполнить! — Ха! — развеселился студент. — Наказание! И чего оригинального придумала? Столики протереть, окошки помыть? Мне вчера комендант уже грозился недельным оттиранием столов в библиотеке. Я ему даже одно редкое и, заметь, весьма дорогое средство вручил. Исключительно, чтобы отстал. Тебе тоже могу выдать. Поверхности оттирает так, что никто в жизни их больше не запачкает. Ничего мыть не будешь. Обойдемся без трудовых повинностей. Тебя все равно не проймет, это сразу понятно. Надо же, понятливая. Тогда предупрежу, что меня сложно напугать. В вопросах разного рода наказания я профи. Пойдешь со мной за покупками. Куда? Студент стремительно побледнел. Пойдем в город покупать мне платье. Да ты вообще... Нельзя же так жестоко. Это бесчеловечно. Может быть. Но в другой раз будешь думать, прежде чем решишься варить зелье страсти. А теперь собирайся. Жду тебя снаружи. И, отвернувшись подзвучавшее в ушах одобрительное хихикание домовичков, Алисия отправилась на улицу. «Как тебе вот это?» — крутанулась она перед хмурым, точно грозовая туча парнем. «Так же, как и двадцать платьев до него. Глубоко фиолетово». «Интересное выражение. Это как-то связано с цветом магии?» «Конечно, связано. И как?» Фиолетовый оттенок — проявление самого пугающего вида магии, а потому с этими типами никто не связывается. И как следствие, им на все глубоко фиолетово. — Серьезно? А какой он самый пугающий вид магии? Много будешь знать, скоро состаришься. Однако могу ответить на твой вопрос, если отпустишь меня домой. — Вот еще. Сама при случае выясню. «Кстати, что думаешь насчет этого серебристого оттенка? Правда, он подходит лучше, чем жемчужно серый, который я выбрала прежде?» «Да они все серые. Как тут можно отличить оттенок?» — вскипел студент. «Это, говоришь мне, ты? Человек, у которого все противояди в мешочках разного цвета?» «Главное слово — разного», — пробурчал студент. Их, кстати, уже конфисковали. Придется новые шить и красить, заодно противоядие варить. Сам виноват, — не прониклась ситуация Алиси и покрутилась еще раз. Пожалуй, этот оттенок в самый раз для форменного платья. Только к нему нужно подобрать жакет потемнее, пару шарфиков. Кружевные воротнички разных оттенков у меня есть, но, вероятно, парочку стоит докупить. А еще нужно взять тесьму на кнопочках и вон те цветочки из органзы на булавке. — Зачем тебе столько? — заинтересовался студент и даже заглянул через плечо девушки. — Разнообразить наряд. Платье, может, и форменное, но если подбирать аксессуары к нему, то она каждый раз будет выглядеть свежо и презентабельно. — Интересно. — Бен выхватил из ее рук цветочек и покрутил в руках. «Могу я упаковывать, леди?» Вежливо поклонился хозяин магазина, а Алис благосклонно ему кивнула. «Сколько с меня?» — уточнила она, собираясь вписать нужную сумму в чек. Но тут на входной двери звякнул колокольчик. Хозяин вдруг выронил из рук оберточную бумагу и расцвел под обострастной улыбкой. «Милорд! Какая неожиданность! Давно вас не видели! Миледи!» «Позвольте ваш палантин!» Алися оглянулась чисто машинально, любопытствуя, какая леди ходит в палантине в столь теплую погоду. Однако, увидев вошедших, переменилась в лице и мысленно простонала. «Что за везение!» Лорд Морбей де Феррес тоже переменился в лице и также обреченно закатил глаза. А вот его спутница, находясь в блаженном неведении и не замечая ни Алис, не вытянувшегося по стойке смирно студента, прошествовала к прилавку. — О, дорогой господин Вуайле! — протянула она бархатным голосом с мягким горловым прононсом. — Совершенно безвыходная ситуация, и лишь вы способны помочь. Мне требуется роскошное платье для похода в театр этим вечером. У нас отдельная ложа, однако же вы знаете этих театралов, непременно рассмотрят все в деталях. «Пришли потратить мои деньги, леди?» Лорд подступил ближе к Алисе, окинув изучающим взором. Даже прикрыться захотелось, настолько взгляд показался собственническим. И хотя платье не было ни невозможно дорогим, ни в высшей степени кричащим, подобно нарядам, приносимым хозяином на суд миледи, однако в душе Алис возникло очень неприятное чувство. «Я трачу свой моральный ущерб!» Отчеканила она и быстро натянула на плечи шаль, которую взяла с собой на случай ветра. Уже определили его размер. Одно форменное платье взамен испорченного. И прекратите на меня так смотреть. Взгляните лучше на свою спутницу, иначе она выберет что-нибудь наподобие вон той ужасной леопардовой накидки. «Бен», — призвала она на помощь своего спутника, — «нам пора». «Ну да». Студент сунул руки в карманы и покачался с пятки на носок. — Нам давно пора, платье двадцать тому назад. — А что вы забыли в магазине женского платья, и Нишонцхен? — Полагаю тоже, что и вы, ваша светлость, — не растерялся молодой человек, и Алис посмотрела на него почти с благодарностью. — Невысоко вы оцениваете ущерб от поцелуев, — лорд взглянул на чек, который Алис по-прежнему сжимала в руке. «А как же ювелирные и обувной магазины? Разве новая брошечка и новые туфельки в тон платью не требуются?» Завершил он забавным тоненьким голосом, мастерски скопировав жеманную позу своей спутницы. Едва заслышав о поцелуях, та сразу перестала щебетать с хозяином. Владелец магазина также обратился вслух. Наверняка прикидывал, станет ли в будущем у него на одну клиентку больше. «За кого вы меня принимаете?» — воскликнула Алисия. Дниар, дорогой, что происходит?» — попробовала расспросить мужчину его спутница, но тут сбешенная леди ткнула пальцем в грудь лорда. «Я вам не содержанка, милорд!» «Однако это не мешает вам тратить мои деньги», — не остался в долгу Дениар. Стоило видеть лицо Алисии в этот момент. Она сперва побледнела, потом покраснела, А после дрогнувшей рукой вскомкала чек и швырнула в лицо мужчине. Даниар не успел повторно увернуться, когда вслед чеку полетели и схваченные с прилавка перчатки. Они звучно шлепнули лорда по щеке. — Это худшее оскорбление, — прошипела леди. — Вы уравняли меня с подобной особой. Дуэль, милорд! — И теперь вы не посмеете отказаться, иначе, — она указала на Бена, — завтра весь университет будет смеяться над вами и говорить, что лорд Морбейд-де-Феррес — жалкий трус. Она, конечно, не замечала, как дрожал и прерывался во время бурной тирады ее голос, а мужчина, напротив, лишь иронично рассмеялся. — Если он сейчас откажется, — решила Олесия, — очень сильно об этом пожалеет. Она на ходу попыталась изобрести страшную месть за отказ, но, как на зло в охваченном гневом мозгу, совершенно ничего не рождалось. — И на чем будет дуэль? — лениво поинтересовался Даниар. — На револьверах. И, предвосхищая следующий вопрос, завтра на рассвете. «Милорд — Милорд! — вскричала спутница, о которой успели позабыть участники увлекательного действа. «Ты будешь стреляться?» «У меня нет выбора, дорогая», — раздражая Алис своей широкой совершенно лишенной страха улыбкой, ответил лорд. «Леди уже второй раз настаивает, и как истинный джентльмен я более не могу игнорировать ее пожелания». «А знаете, дорогая», — воскликнула алиси обернувшись к потрясенной женщине, «если он ни разу не назвал вас по имени, значит попросту его не помнит». «Это, — она бросила хозяину собственный кошелек, — плата за покупки. Пускай доставят в университет. Хорошего вечера!» Ухватив замершего студента за руку, леди потащила того к выходу. «А ты молодец! Я впечатлился и, признаться, зауважал!» Алисия бросила на восхищенного Бена взгляд и не стала уточнять. «Я правда его на дуэль вызвала?» Воспоминания были точно в тумане, начиная с момента, когда лорд со своей ужасной усмешкой предложил повысить цену ущерба. Я бы не решился. Не самоубийца все-таки. Он мало того, что шишка высокопоставлена, аристократ, начальник твой, но сильный же и приближенный короля. А с другой стороны, Фересу давно пора нос утереть. Бен от природы обладал талантом утешать. А ты лица тех двоих видела? Непонятно, кто первый в обморок собирался грохнуться. Особенно концовка удалась. Ха-ха! Не помнит вашего имени. Интересно, он до дуэли доживет? Воспитанный лорд мог бы проявить уважение к леди и не дожить. Но это не про его светлость. Отрывисто бросила Алис и ускорила шаг, не особо разбираясь, куда столь стремительно идет. — Ладно, ладно, не дергайся. В конце концов, зачем было его вызывать, если так напрягаешься? — Я не дергаюсь. остановилась Алисия. — Я переживаю моральное потрясение. Ты слышал, как он меня оскорбил? Уравнялся держанкой. Пх! Потратила бы его денежки, да еще и прошлась бы по магазинам, которые он назвал, а потом бы наблюдала за бессильной злобой мужика. Неужели не понимаешь? Я приступила черту дозволенного, потребовав с него ту компенсацию. Но это все в отместку за ректора-коменданта, которых он демонстративно выделил, пообещав им премию. Как я глупо поддалась эмоциям! Какая ошибка с моей стороны! А он нарочно доводит? Не пойму, он определяет границу терпения? Ах, Будь рядом Атильда, я бы не совершила столь непростительного промаха. А что за промах? В компенсации брать от мужчины деньги, путь к нравственному падению. Самое опасное для женщины в нужде. А в чем опасность? Мужчина начнет считать тебя легко доступной и обращаться будет соответствующим образом. Да он уже оценивал меня взглядом. Оценивать у мужиков в крови. Оно само собой выходит. Атильда всегда повторяла. Оступись хоть раз, и больше никто не назовет тебя леди. Я нравственного падения не наблюдал. Если не считать, что та красотка пошатнулась и едва не упала. Ты не наблюдал, а лорд приметил и уколол, и точно в цель попал. Я слышал, как ту даму называли миледи. Хозяин магазина, и он ельстил. Настоящий аристократ никогда не обратится к ней подобным образом, поскольку она явно не жена и не дочь лорда. Я леди по рождению и воспитанию, и гордость мой единственный оставшийся капитал. Но если и твой промах имелся, зачем на дуэль вызвала? Потому что оскорбление спускать нельзя. Он вообразит, будто отныне может мной помыкать даже прилюдно. Да ладно! Он сказал, остальные забыли. Красотка бы не пикнула, а хозяин тем более. Сейчас он высказался в присутствии посторонних, которые вряд ли бы стали болтать. А потом? Что дальше ему взбредет в голову? Не защитишь себя в этот раз, в следующий можешь и не пытаться. Находясь здесь Робин, он бы постоял за мою честь, а так придется отстаивать самой. Слушай, а у всех леди в голове такие сложности? Я на всякий случай, если доведется встретить еще одну. Кстати, может, взамен душевных терзаний утолим физические потребности? Что? Поесть сходим. Из-за тебя я позавтракать не успела, а сейчас и поужинать можно. Вынуждена отказаться, понурилась Олеся. Опять гордость не позволяет. Я за платье последние деньги отдала, вздохнула леди Аксенбайогота. И насколько больше переплатила? Ненамного. Там всего ничего оставалось в виду последних трат. Но не стану же я высчитывать монетки у него на глазах. Просто предполагала прожить на те средства до зарплаты. А этот ужасный мужчина меня спровоцировал. Эх, слышали бы наши девчонки, что ты считаешь его ужасным. Послушай, я могу тебя пригласить. Ну, правда, тут хорошее знакомое заведение держит. Спасибо, но... Погоди отказываться, сперва дослушай. В общем, мы сотрудничаем иногда». По чести сказать, благодаря мне его заведение с недавних пор считается одним из лучших в городе. Вот потому у меня абонемент. Кормят бесплатно. Не думай, я с лучшими намерениями, исключительно по дружбе. — По дружбе? — заломила бровь Олесе. — Конечно. Мы теперь повязаны с тобой. К тому же люблю, когда у девушки характер есть. — Ты умеешь польстить. — Еще не то могу. Но заметь, никаких плохих намерений и никаких трат. Все в пределах вашего леди-кодекса. Ладно, — поразмыслив, согласилась Олеся. В таком случае я согласна. Ресторация выглядела роскошно. Причем было заметно, что к маленькому домику позже пристроили помещение побольше и посолиднее. Теперь в прежней едальне оборудовали просторную кухню, а сами залы для посетителей занимали два этажа, соединенные роскошной лестницей. «Ну как?» — ухмыльнулся Бен. «Впечатляет?» «Вполне», — пожала плечами Алисия и с независимым видом прошествовала за услужливым официантом. Они устроились на балкончике второго этажа у ограждения, откуда было приятно наблюдать за нижним залом. «Боги, ну почему снова он?» — шепотом воскликнула Алис, указав Бену вниз на вошедшую пару. «А что удивительного?» — тоже зашептал ей студент. «Ты на его миледи взгляни, видишь, как куксится. Где еще, мамзель, задобрить, как не в лучшей ресторации? Не ты ли поспособствовала, намекнув про имя?» «Какие намеки? Все такие есть!» А во вкусе нашему лорду не откажешь, да? Мне сложно судить, покривилась Алисия. Я признаться онемел, как увидел. Почему? Это же певичка известная. Или, как говорят, оперная дива. Болтают даже, что король ее того заприметил, а тот с лордом. И как отхватил! Кстати, она вблизи лучше, чем со сцены. «Такая, знаешь...» И он обрисовал в воздухе женские формы. «По-моему, ты несколько забываешься», — гордо выпрямила спину леди. «Ах, ну да, извини!» В это время Даняр со спутницей устроились в центре зала, и музыканты тут же принялись наигрывать некую романтическую мелодию. Шторы вдруг оказались приспущены, а романтичный полумрак смягчили золотистым светом зажженные свечи. Остальным посетителям ресторации, даже если они намеревались обсудить за ужином сугубо деловые вопросы, тоже пришлось наслаждаться интимной обстановкой. «Давай поужинаем и уйдем», — попросила Алисия. Она аккуратно развязала тесемки на сумке и наружу тут же выбрался хвостик. «Это еще кто?» — склонился к животному студент. К удивлению Алисии муфтеныш заворчал и показал зубки, который домовичок лично настругал ему из тонких острых лучинок с кухни. Теперь зубы выглядели совершенно натурально. — Мой питомец! — придвинув животное ближе, ответила Алис. — А чего он? Не бешеный случайно? — Сама не знаю. Прежде он спокойно реагировал на незнакомых. И тут она вспомнила, что пока хвостик сталкивался лишь с лордом, да домовичком, А Бен — первый незнакомец, которого зверек увидел. — Спрячь его обратно, — предложил студент. — Сперва его нужно накормить, — покачала головой леди. — Не переживай, он послушный. — По крайней мере, мне так раньше казалось, — задумчиво добавила она. — Он у тебя недавно? — Да. — А ты хоть в курсе, как за ним ухаживать, дрессировать? — Ну, я предполагаю... «А какой это вид? Что вообще за особь?» «Давай мы сперва поедим», — прервала расспросы Алисия и ужасно обрадовалась, когда перед ней поставили тарелку с ароматным супом. Муфтёныш тоже прекратил ворчать и понюхал еду. «Тебе отдельно!» Тут же оттянула его за хвост хозяйка, и зверек послушно дождался, пока она налила ему супа в маленькое блюдце. «Он тебя еще и понимает?» «Похоже». Странный зверь. Любопытный студент хотел тронуть кисточку на хвосте питомца. Но, казалось бы, всецело поглощенный едой, хвостик вдруг молниеносно обернулся и цапнул Бена за палец. «Ой — Ой! — вскрикнул студент и быстро сунул палец в рот. — Он хоть не ядовитый? Думаю, нет. — Нафмально. Нофиф обой непонятную фивюгу. А ты пальцы несуй, куда не следует. Ешь, Хвостик, у него недавно стресс был из-за тебя. Пока мы с лордом противоядие доставали, он один остался в приемной и очень испугался. Теперь ни на шаг от меня не отходит. Хвостик, закончивший локат свой суп, в подтверждение слов Алиси, взбежал по ее руке и улегся на плечо, обняв девушку хвостом за шею. — Еще хочешь? Леди протянула ему кусочек мяса. Муфтеныш понюхал и отвернулся. «Да он у тебя вегетарианец!» Пожав плечами, Алисия решила сосредоточиться на еде и увлеклась настолько, что пропустила момент, когда хвостик привстал, повел носом и перепрыгнул на балюстраду ограждения, свесив голову вниз. Того, что он усмотрел в большом зале, оказалось достаточно для следующего маневра. Ловко цепляясь коготками за свисавшую до самого пола портьеры, Зверек заскользил вниз по складкам материи. «Слушай», — вновь завел разговор студент, — «а как ты устроилась?» Его фразу прервал громкий виск. «Помогите! У меня мышь на голове!» Как по команде, Алисия с Беном взглянули вниз и увидели, что на медных кудрях певицы, весело помахивая совсем не мышиным хвостом, прыгает нечто белое и ужасно изворотливое. Меледи никак не могла скинуть его, и оттого визжала еще громче. Приструнить зверюгу не сумели кинувшиеся на помощь официанты. Они сталкивались друг с другом в безуспешной попытке отловить юркого грызуна. Сдвинули тяжелый стол, наполовину стянули скатерть, побили посуду и стоптали дорогие экзотические блюда, а крики только усиливались. Наконец певица взяла столь высокую ноту, что Алис уверилась, у нее действительно природный талант. Пока посетители ресторации зачарованно внимали голосу дивы и наблюдали за разворачивающимся действом, а обслуживающий персонал, запутавшись в скатерти, барахтался на полу, существо было ловко отловлено за хвост лордом Марбей де Феррес. И ему, как ни странно, оно сразу повиновалось. перестала вырываться и повисла вниз головой, поджав все четыре лапки и умильно сложив ушки. Мужчина медленно поднялся, держа руку на отлете, обвел взглядом зал, и приятно романтичный полумрак вдруг расступился. Вспыхнули все свечи, даже в самых отдаленных уголках, и даже те, что полностью оплавились. Грохот, шум и возня резко прекратились, и ресторация вздрогнула от громогласного. «Леди!» Все леди позабыли, как дышать. А Алис едва не подскочила на ноги с чистосердечным признанием «Я здесь!» «Молчи!» — страшным шепотом велел Бен, дернув девушку на пол под прикрытие балкончика. «Не поднимайся и ползем отсюда! Я знаю, где черный ход!» «Я не могу оставить хвостика!» Машинально перебирая руками и ногами вслед за Беном, ответила Алис. «Если не уйдем, то будем висеть, как твой хвостик. Уж поверь, уровень сегодняшнего облома точно вдохновит мужика на страшные меры. А ты завтра с ним стреляешься. К чему дальше выяснять отношения?» Лорд от хвостика обещал избавиться. «Смысл втихую избавляться, если хозяйка не видит?» — размышлял Бен, когда они уже доползли до черной лестницы. — Воспитательный процесс впустую пропадет. Ты вернее зверюшку спасешь, если без шума испаримся, чем кинувшись защищать. Послушай реально хороший совет от опытного человека. Не зли его дальше. Иначе он в назидание у тебя на глазах все провернет, чтобы неповадно было. Слова Бена прозвучали очень убедительно. А потому леди поспешила ретироваться с поля боя вслед за студентом, рассудив, что тактическое отступление порой гораздо эффективнее прямой конфронтации. Туман стелился по земле, и в утреннем сумраке только-только начинали звучать робкие птичьи голоса. Отчаянно зевая, Бен плелся по мокрой от росы траве. «А больше не нашлось секундантов?» — в сотый раз уточнил он. Завтра первый учебный день, сегодня такой шанс был выспаться. — Знаешь что? — повернулась к нему взвинченная Лися. Не хочешь удостоиться настоящей чести? Ступай обратно, обойдусь без тебя. В конце концов позаимствую секунданта у лорда, а ты ничегошеньки не увидишь. — Да не кипятись, видишь, иду я. Он повыше задрал сперва правую, после левую ногу, усердно изображая ходьбу. следующие выходные отосплюсь. На полянке их уже ждали. Лорд Морбей де Феррес, министр просвещения, по всем правилам дуэли надел белоснежную рубашку и черные брюки, заправленные в высокие сапоги. Его секундант Карен Барт и Вейло, ректор магического университета, согласно инструкции, был наряжен в официальный черный костюм и держал в руках ящик с револьверами. Неподалеку, в коричи с открытой дверцей, находился еще один мужчина. Судя по равнодушно-меланхоличному выражению лица, являлся он ни много ни мало университетским эскулапом. «Ого!» — оценил Бен. «Я думал, лорд вообще не появится». Алисия, честно говоря, тоже опасалась подобного. И в такой ситуации ей крайне сложно становилось прогнозировать дальнейшее развитие событий. Одно ясно. Не приди, лорд, на дуэль, леди выглядела бы до крайности нелепо. Однако же, наблюдая за выражением лица его светлости, Алис уверилась, что хвостик в ресторации изрядно лорда впечатлил и основательно подпортил романтический ужин. Зверька она так и не увидела, но Шуш уверил, что с муфтёнышем все в порядке, и пока он томится у Даниара в клетке. «А как ты стреляешь?» Уточнил Бен. Хорошо стреляю. Когда мы соревновались с кузеном Робином, я попадала в восемь бутылок из десяти. По бутылкам полила. А в живого человека пока не стреляла. До сегодня не приходилось. Огрызнулась Алисия, которая отчаянно нервничала, но старалась не показать вида. Не каждый день лордов на дуэли вызываешь, подделал ее Бен. Это первый и, полагаю, единственный лорд, который решился оскорбить меня подобным образом. А прежде опасались. Прежде я не оказывалась в подобных ситуациях. Никому из бывших знакомых не пришло бы в голову предложить мне воспользоваться щедростью постороннего мужчины. — Вы же клятвой связаны, считай, не посторонний, — хмыкнул Бен. — Он мне не муж и даже не жених, — отрезала Алиса. А зарплату как у него получать будешь? — Как у работодателя. — Понял. — Ну, тогда гляди, — подбодрил ее студент. — Не пристрели работодателя. Заодно и не оплошай, иначе весь университет ржать станет. — Спасибо за бесценные советы, — съехитничала Алисия и замолчала, поскольку они подошли к джентльменам на поляне. — Доброе утро, господа, — выступил вперед ректор. — Леди? приподнял он шляпу. «Доброе утро!» Алисия потерла озябшие ладони и сделала несколько глубоких вдохов, избегая смотреть на Даниара. «Сперва я зачитаю правила поединка», начал ректор. А, закончив перечислять, уточнил. «Вы уверены, что не хотите решить дело миром?» Алис бросила быстрый взгляд на лорда. Но тот так вызывающе ироничный иронично изогнул брови, что желание отказаться от затеи пошло по наклонной, а девушка выпалила. уверенно. Дэниар равнодушно кивнул. Вот уж кто не выглядел ни капельки взволнованным, скорее демонстративно скучал. «Что еще могу добавить, господа, леди? Раз вы не изменили намерений, выбирайте свое оружие и попрошу к барьеру». Несмотря на удобный костюм, пока расходились, Алис ощущала, что ноги заплетаются и путаются. А по команде «сходитесь» колени и вовсе начали дрожать. Леди давно решила выстрелить над правым плечом лорда. Но рука не желала слушаться успокаивающих доводов разума и представлять вместо мужчины бутылку, а упорно ходила ходуном. «Лучше хорошо прицелиться», — уговаривала себя Алис, идя к барьеру. а потом стрелять. Нервы сдали, ноги споткнулись и пришлось затормозить. Пуля вырвалась из дула, и заключенный в патрон снаряд полетел в заданном направлении, несколько искривленном на старте, когда револьвер, сжатый дрожащей ладонью, совершил волнообразное движение. Промчаться над плечом лорда, не задев последнего, помешала заданная амплитуда. Чуточку поразмыслив процессе полета, Поля решила пройтись пониже и чиркнула скрытую белой рубашкой кожу, разлив на снежной поверхности красное пятно. — Мамочка! — прошептала Алисия, чувствуя, что еще чуть-чуть, и она лишится сознания. Даниар споткнулся, но достиг черты и перекинул револьвер из правой руки в левую. У него было явное преимущество в расстоянии, ведь противник сам выбрал затормозить раньше, а лорд до барьера дошел. «Мой черед, леди!» Пятно расползалось по рубашке, а Алис не могла отвести от него взгляда, забывая смотреть на вскинутый револьвер. «Вам не очень больно», — уточнила она, пока мужчина прицеливался. «Что за вопрос?» «Чертовски больно! Вы в меня попали!» «Но вы же не умираете?» «Пока не знаю. Вы можете помолчать и не шататься?» Поскольку у Алиси перед глазами плыло, не покачиваться стоило огромного труда. Однако леди совершила героическое усилие и выстрел прогремел. Охнув, девушка медленно осела на землю, а ректор, Бен и доктор кинулись к ней со всех ног. Дниар, что ты наделал? вскричал Карн, подхватывая бесчувственную леди. Как ты мог выстрелить? Отойдите, отойдите, отгонял обоих мужчин доктор. Дайте осмотреть девушку. Вы попали? Как вы могли попасть? – кричал Бен, внимательно оглядывая костюм Алисии и пытаясь отыскать на нем повреждения. Вы же стреляли в воздух. Вот именно, отбросив револьвер в сторону и направившись к Алис, подтвердил Даниар. Я выстрелил вверх и совершенно точно не мог в нее попасть. А если с рикошетила от неба? Но ты же Карен оторвался от леди. — Ах, действительно, я тоже видел, как ты направил руку вверх. Леди переволновалась, — подытожил доктор. — Видимых повреждений нет. Не толпитесь, господа. Дайте ей больше воздуха. — Дайте ей карету и отвезите домой, — растолкал остальных Даниар. — Что вы паникуете, точно кумушки на балу? Так же суетливы и бесполезны. Выхватив Алисию из рук эскулапа, пихавшего под нос девушки смоченной на шатырём ватку, он понёс леди к карете. Медленно приходя в себя, Алисия приоткрыла глаза и увидела окровавленную рубашку. «Господи!» — слабо прошептала она и едва снова не лишилась чувств. Остановили её слова лорда. «Я думал, вы крепче. Со слабыми нервами вам не только дуэль. Кружок домашнего рукоделия противопоказан. «Как вы меня несете?» Алися пропустила подначку мимо ушей. «У вас же рана!» «Вы абсолютно правы. Надеюсь, если сейчас отправим вас домой, доктор займется и мной тоже». «Я вас подстелила! Боже! Возможно, смертельно?» «Не был бы столь категоричен, ведь это я вас несу, а не наоборот». Однако взрастить в себе чувство вины желательно. Это поможет стать подобострастнее с начальством. Только если перестанете меня оскорблять. Да вы приходите в себя. Дениар дошел до кареты и усадил леди на сиденье. Кстати, компенсацию потребовали вы, а я лишь предложил взять больше. В другой раз не предлагайте. Сразу дать револьвер. Вы испортили мою лучшую рубашку, леди. Жду от вас чек. Я уже вернула ваш чек. Он сгодится в качестве компенсации. Ой, милорд, вы побледнели. Идите к доктору. Отлично. Даниар ухватился за дверцу кареты, внезапно прочувствовав последствия потери крови. К доктору меня, дамы мы еще не отправляли. Впрочем, Эскулап подоспел и сам. Ваша светлость, позвольте осмотреть плечо. Студент Ибель Ншойнцхен. А это уже ректор заслонил Алисе вид на лорда. Отвезите леди домой и проследите, чтобы она хорошо отдохнула. Без проблем. Парень влез в карету, и дверца захлопнулась. — Сама дойдешь или донести? — взволнованно спросил студент и в кои-то веке абсолютно серьезно. — Зачем нести? Я в порядке. Лорд нес. Может, после дуэли всех леди разносить положено? Что говорится об этом в вашем кодексе? В нашем кодексе нет пункта о дуэлях. Алисия хотела выбраться из кареты, но Бен уже вытянул ее наружу, крепко придерживая за талию. Девушку самую малость покачивала и подташнивала. «И... — И нем! воскликнул парень и подхватил Алис на руки. — Опа! А с виду легче! — Как лорд до кареты дотащил? — А ну поставь! — возмутилась леди. — Кто же берет девушку на руки и начинает отпускать комментарии по поводу ее веса? — Если взял, неси молча и делай вид, будто она легче перышка. — Запомнил. Бен поставил Алисию обратно и отер лоб. — Так тоже не делай. — Усек. Леди Аксен Байо направилась к зданию, а студент зашагал рядом, увлеченно разглагольствуя о том, какие у Алисии железные нервы. Подстрелила! Кто бы мог подумать? Я считал, ты не решишься. Знаешь, у него выражение лица на миг изменилось, такое удивленное-удивленное стало, а потом он как прицелился, Ха! на нервах играл, но очень умело играл. Заметила, да? Я тоже поверил, будто он сейчас в тебя выстрелит, но ты даже не дрогнула, а он... Оп! Ладонь вверх поднял, и тут ты упала. Ничего я не заметила, — хотелось ответить Алисе. С момента, как поняла, что ранила и увидела кровь на рубашке, она совсем не обращала внимания, как лорд прицеливается. Это было здорово! Даже лучшее изобретение нового интересного препарата! Кстати... Вчера ты вдохновила меня на создание красителя, меняющего цвет наряда. Очень полезная вещь, если не начнет отращивать у нарядов хвосты или не заставит его срабатывать, как зелье страсти». «Это как?» «Случится любовь к наряду?» «Скажешь тоже», — хмыкнул Бен. «Девушки от нарядов и так без ума. Куда еще больше?» «Знаешь, а я понимаю теперь, от чего аристократы любят дуэли». Давай еще одну организуем. Мне хватило этой. Ну, так несерьезно. Человек всего ничего собралось. Нужно пригласить побольше зрителей, а еще билеты организуем. Сразу денег заработаем, до зарплаты точно хватит. Нет, спасибо, остановилась Алисия и, ухватив Бена за руку, развернула к себе. Никаких больше дуэлей и никаких билетов. И желательно никакого лорда в моей жизни, Хоть это и невозможно. А сейчас иди спать или еще чем займись. Но помни, я тебя курирую. Я теперь боюсь об этом забыть. Уже снишься, честное слово. Как раз накануне бегала за мной с метлой во сне. Какой метлой? Ведьминской. В холодном поту проснулся. Алис покачала головой и отвернулась. Попался же такой экземпляр, никакого сладу. А главное, что думает, то сразу и говорит. «До завтра!» — помахала она рукой и удалилась в комнату.